Глава четырнадцатая. Выспалась я отлично, а то больше пяти часов подушку давила. Эх, все-таки здорово быть богатой наследницей. Цинично скривив губы, фыркнула: "Не раскатывай губу, дурагуша. Сегодня последний день твоего графинского существования. А потом, как и предыдущие девятнадцать лет..." Никто. Наскороперекусив неопознанными вкусностями, которые услужливо принесли горничные прямо в комнату, целиком и полностью поступила в их распоряжение, послушно выполняя их х р о б к и е просьбы повернуться, замереть и позволить себя не только одеть и причесать, но и нанести неброский макияж, а также позволить сделать маникюр и, как ни странно, педикюр. Так и рвалось с языка извивительная нафига, но сдержалась. Приказано сделать из меня конфетку. Пусть уже. В итоге я была готова четко за десять минут до шести. Свободны. Один единственный повелительный взмах рукой и девчонок сдувает, словно так и надо. Да, надо. Последний взгляд в зеркало, широкая белозубая улыбка своему отражению и уверенный кивок. Розовая, как ничто другое, подходит юной невинной девочке, мечтающей стать наследницей и выйти замуж за герцога. А жемчуг и сапфиры венца оттеняют глубокий синий блеск глаз, так что видно лишь их внешнюю красоту. А никак не сарказм души. из которой невероятно быстро и чрезвычайно качественно сделали душу демона, душу убийцы. Да, Рина, сегодня ты идеально. Твой выход, дорогая. Чудно. Зная, что не дождусь от Матвея шикарных и многочисленных комплиментов, была приятно удивлена его восхищенным взглядом. Так что даже вернула комплимент. Ты тоже ничего. А что? Чёрные фраки идут практически всем без исключения. Тем более с ф и г у р о й у него всё в порядке. И осанка, и плечи, и живот, и бедра – всё идеально. Арина. Вошедший отец одетый в смокинг, причём с бабочкой, что для меня было непривычно. прервал наш обмен любезностями и старательно осмотрев меня со всех сторон, также остался доволен увиденным. Ты прекрасно. Спасибо. Хоть и знал, а что он искренен, но все равно смутилась. Ведь как ни крути, а это был первый раз, когда отцу не придется за меня краснеть. Грустно, что последний. Идем. Гости уже начали подходить, но основной поток подъедет в течение полу часа. Твоя основная задача – мило улыбаться и кивать. Верно? Ведя меня под руку, отец и р о н и ч н о скривил губы. Только без ехидства, прошу. Я постараюсь. поправив несуществующую складочку на б е з у п р е ч н о розовом платье, сшитым один в один как в журнале, замерла рядом с отцом, когда он остановился в дверях центрального бального зала первого этажа, словно позволяя пока еще немногочисленным гостям оценить нашу пару, а может наоборот давая мне время, чтобы взять себя в руки и прогнать небольшой мандрж, а появившийся даже несмотря на то, что план был идеальным. Все может быть. А вот и она, симпатично, как ни странно, и уже не человек. Это видно даже на таком большом расстоянии. Неужели они смогли разбудить в полу кровке Ха Шарк? Интересно, как. Впрочем, он. Не отступит от плана. У него на свое будущее иные планы. А вот и они. Красиво, вся в мать. Жаль, что слишком в мать. А ведь в с ё могло быть иначе. Мразь. Скрипнув зубами, не удержался от шипения. Расфуфырилась курица. Ну ничего, дед на его стороне, и он не отступится. э т а дрянь сдохнет именно сегодня. Наконец-то! Как же долго он ждал этого дня! Что ж, сегодня все решится, все и сразу. А как они похожи, мать и дочь! Но сдохла мать, сдохнет и дочь. Такое не прощают. Растерявшись, когда в голове зазвучали многочисленные чужие мысли, порадовалась, что отец меня держит, иначе точно выспоткнулась. Много, слишком много, слишком. Трое, четверо, пятеро, больше? Зачем так много? Еще вчера я смогла откопать в генной памяти э такую своеобразную инструкцию по экстренному обучению ментальной магии, и теперь ловила именно те мысли, что были настроены на моё уничтожение. Вот только не ожидала я, что их будет больше, чем две. Как так? Один витал, это слышалось четко, а кто ещё? Ну, наверняка ж е н е ш о к Что ожидаемо, но обидно. А кто еще? Дед или недед? Не пойму. И что за странные обрывки странных мыслей? Что не прощают? Кому? Кто? Что могло быть иначе? Скользя рассеянным взглядом по незнакомым лицам, делала именно то, что и обещала, а именно улыбалась и кивала, кивала и улыбалась. Лорды, леди, графья, князья, дочь, познакомься, герцог Киренуану Акуста. Какое знакомое имя. Здравствуйте. Улыбнувшись мужчине точно так же, как улыбалась всем без исключения, подспудно рассматривала того, с кем была обручена больше восемнадцати лет. Типичный ха-шарк. Высокий, широко плечий, черноволосый, породистое лицо, хищный взгляд необычных темнофиолетовых глаз и такие же фиолетовые пряди в длинных распущенных волосах, не спадающих аж до середины спины. Почти завидно. Ага. Искрене рад наконец-то увидеть вас воочию, леди Арина. И голос. Какой приятный низкий голос! Эх, не слышала бы его мысли, наверняка бы поддалась очарованию. К сожалению, мысли были совершенно иной тональности, решительные, смертельные. Да? А почему? Игри в о с т р е л ь н у в глазками, тут же потупилась, когда он широко и располагающе улыбнулся. Потому что здесь и сейчас. Я самый счастливый мужчина, ведь рядом стоит моя суженая. О, изобразив искреннее удивление, надеюсь, не переигрываю, округлила глаза и требовательно посмотрела на отца. А когда тот кивнул, снова перевела взгляд на герцога. Так вы мой жених? Верно, леди. И можно не выкать. Для вас, милая я, Кирен. Кирен, повторив за ним, словно пробуя именно вкус, сама смотрела сквозь него не в глаза, а прямиком в душу. Слова и мысли, мысли и слова. Почему вы не соответствуете друг другу? А ведь мы могли бы подружиться. Но он решил, что достоин лучшего. Что ж, значит. Все так же план А. А вы намного приятнее, чем я вас себе представляла. Вы правда старше меня на пятнадцать лет? Хм. Замявшись, явно не ожидая именно этого признания и вопроса, в итоге кивнул. Да, примерно. Вам ведь девятнадцать? Да. А вам? Скоро будет. тридцать пять. О, тогда все верно. Дочь, я оставлю вас на пару минут. Мне необходимо отойти. Уж не знаю, что он там решил и кого нашел взглядом, но отец, оставив нас наедине, вдруг торопливо отошел к группе мужчин, причем захватив с собой Матвея. Ну и о чем мне разговаривать с тем, кто планирует меня убить? Арина. О, простите, задумалась. Да? Не выкай. Подхватив с разноса у проходящего мимо слуги два бокала с шампанским, Кирен тут же протянул мне один из них. За знакомство. Ну, если только немного. Видя и самое главное слыша, что от меня не ждут многого и роль глупенькой девочки будет уместнее всего. Послушно кивала и улыбалась на его восторженные комплименты. Пить предложенное я не торопилась, прекрасно понимая, что мне будет необходима ясная и трезвая голова, а вечер только начался. Так прикладывалась губами к краешку и лишь наклоняла бокал. Ты совсем не пьешь? Заметил. И в кого такой глазастый? Нет, не люблю шампанское. Знаешь, папа не разрешает мне пить. Да. Заметив, как в его мыслях промелькнуло раздражение, хотя внешне он выглядел абсолютно безмятежным, поразилась выдержке. Впрочем, все правильно. Алкоголь и женщины вещи несовместимые. Может, воды, фруктов? Да, но немного позже. Спасибо за заботу. Благодарно прикоснувшись к его руке, краем глаза заметила, что к нам возвращается отец. Ну наконец-то. Арина, к и р а н идемте, пора начинать вечер. А почему этот двуличный демон идет с нами? Мне он уже, если честно, надоел. Говорит одно, а думает другое. Уже устало лицо держать. Такой симпатичный внешне и такой гадкий внутренне. Нет, я, наверное, больше никогда не надену этот венец. Выживу, сбегу и больше никогда не надену. Господа, прошу вашего внимания. Выведя нас женихом в центр зала, отец негромко хлопнул в ладони, но музыка тут же стихла и мы оказались в центре внимания как минимум полутора сотен высокопоставленных гостей. Рад видеть вас в моем доме, и еще больше рад представить вам наконец мою дочь Арину. Приобняв меня за талию и позволяя всем присутствующим в полной мере оценить не только сказанное, но и меня, через минуту приглушенных ш е п о т к о в отец продолжил: Рад сообщить вам, что благодаря некоторым незапланированным, но крайне своевременным обстоятельствам. Моя дочь из обыкновенного человека стала полноценный ха-шарк, и теперь я с полным правом могу объявить о том, что у меня есть достойная наследница. Мало того. Снова переждав недоверчивые ш е п о т к и отец, сияя, как начищенный самовар, второй рукой похлопал по плечу Кирана. Позвольте. познакомить вас с моим наследником герцог к и р а н и а н у Акусто жених моей дочери и в скорейшем будущем ее муж на этот раз недоверчивых шепотков было больше и они были громче о неужели эту помолвку держали в тайне ах ну да меня же официально тоже не существовало ну и Что дальше? А дальше началась развлекательная программа. Вновь зазвучала музыка от живого оркестра, расположившегося на балконе второго этажа. Туда-сюда засновали официанты, к нам начали подходить гости, чтобы представиться по второму кругу и засвидетельствовать свое почтение. В общем, скука смертная, если бы не напряженное ожидание развязки. Часа четыре не происходило ничего интересного. Киран все пытался меня накормить и напоить, в основном разговаривая ни о чем, причем настолько профессионально, что им можно было даже восхититься. Матвей иногда м е л ь к а л рядом, но никогда не подходил ближе, чем на пару метров, а затем и вовсе пропал. Наверняка это дед начал приводить план в жизнь. Ну и хорошо, а то уже надоело это бессмысленное мельтешение абсолютно незнакомых демонов. Арина. О чем задумалась? На улице уже стемнело, а уровень алкоголя в крови гостей неуклонно рос, как и температура в помещении, так что многие выходили на балконы в парк, чтобы проветриться. Благо из зала вело сразу пять распахнутых настежь дверей, причем ведущих непосредственно в парк. Задумалась. А нет, немного усталость непривычки. Действительно, эти туфли. Нет, нельзя надевать новое так надолго. Хорошо, хоть платье сидит точно по фигуре и нигде не жмет и не давит. Прогуляемся на улицу? Ой, нет. Позволив себе пока п р и з н и ч а т ь так как уличные прогулки не входили в наши с дедом планы, сама потянула его поближе к центру зала. Давай еще немного потанцуем. Мне так нравится, как ты двигаешься. Ты где-то учился танцевать? Конечно. Снисходительно усмехнувшись, мужчина тщательно скрывал свою злость. Бедненький, он уже раз третий пытается предложить мне прогуляться, а я все упрямлюсь. Что, не выходит? Так тебе. Я обучался всему, что положено знать лорду. Это чему же? Танцы, эстетика, музыка, военное дело, экономика, право, управление, много чему. Ох, здорово! Ты такой умный. Мысленно поморщившись, когда в его взгляде промелькнуло явное недоумение на комплимент подобного рода, тут же грустно продолжила: а вот я в вашем мире практически ничего не знаю. т а к жалко! Не переживай, уверен, твой отец уже позаботился, о... а Ба бабах! Когда рядом с нами буквально в полуметре грохнулась многотонная хрустальная люстра, не задев никого из танцующих, лишь чудом, я заорала в голос, нисколько не стесняясь выплескивать свой страх на женишка. Началось! Ура! Арина. р в а н у в вместе со мной в сторону, попутно пытаясь оттряхнуть себя и меня мельчайшие осколки хрусталя. Мужчина сдавленно ругался, но действовал при этом довольно собрано. Ты в порядке? Да. Нервно передернувшись, всхлипнула, специально нагоняя на себя истерику, как того требовал план. Опять, опять меня хотят убить. Но за что? Что? Кто? Все. Всхлипнув снова, крепко прижалась, загораживая ему обзор, и продолжение не з а с т а в и л о себя долго ждать. Разом взорвались оставшиеся четыре люстры, заставив паниковать всех без исключения гостей, и на мгновение весь зал погрузился в о тьму. Вот только когда сквозь вопли паники и призывов не паниковать и успокоиться Я почувствовала порыв ветра, то была уже готова и встретила удар невидимого противника во всеоружие, а точнее на полу, попросту упав, чтобы пропустить клинок мимо. Дрянь! р а з ъ о р е н н о е шипение витала прозвучало музыкой для моих ушей, а когда совсем рядом зажглись огоньки, созданные ближайшими гостями. то стало понятно, что смертельный удар, предназначающийся мне, пришелся в плечо Кирану. Бедняга, ну ничего, вылечится. Подумаешь, руку едва не отрезали. Вот стояла бы там я, то осталась бы без головы. Без головы точно не живут. Витал? всхлипнув и попятившись, словно пытаясь отсрочить неизбежное, старательно п р и д е р ж и в а л а с ь направления к нужной стене. За что? За все. Это м о ё место. Это мой род. Это. Обезумевшим монстром, рванув ко мне, парень отбросил меч в сторону и выпустил б е л т ы стараясь дотянуться до меня х о т ь одной. Но я визжа и старательно изображая страх отмахивалась своими выросшими четко из ногтей, причем настолько успешно, что кузен все больше впадал в ярость и неистовство. Хм, его деда чем-то накачал или мне кажется. А затем настал черед деда вступить в игру. План Антало обязан притвориться в ж и з н ь Взрыв. Еще один взрыв. Еще. На несколько секунд потеряв ориентацию в пространстве, з а к а ш л я л а с ь а тут душлива д ы м а разъедающего глаза и легкие. Видимость моментально стала нулевой, и лишь б е л т ы продолжали чуять, передавая мне информацию, а информация была безрадостной. Взрывом разворотила полы стены, создав дикие баррикады на пути к спасению. И к нам уже бежали как минимум четверо, причем если одним из приближающихся был отец, то трое других — дядя, будущий свекор и Вадис. Нет, искренне надеясь, что дед предоставит им в доказательство моей смерти чуть больше, чем пара капель крови, в ы т е к ш е й из порезов и царапин, мысленно позлорадствовала, когда Белты доложили, что последним взрывом весьма ощутимо повредила кузена. буквально насмерть. Как еще меня не задело? Удивительно. Ах да, спасибо мама за охранную печать. Огромное спасибо. Пошла. Дёрнувшись, когда в голове раздался требовательный вопль деда, перебивший все остальные вопли как приближающихся убийц, так и спасателей, действительно пошла. но не туда, куда мы вчера договаривались, не в чернеющую воронку портала, которая распахнулась всего в полуметре от меня моментально засосав ближайшие мелкие камни, а туда, куда решила сама, в стену, сквозь завалы, через баррикады, в стену, за которой меня ждали спасительные туннели и свобода. Активировать уничтожающие следы амулет. Дело секунды, благогенная память подтвердила, что это именно то, что надо. Спасибо, дедуля, за амулетик. Он действительно мне пригодился. Папочка, я люблю тебя. Прости. Может быть, когда я стану с и л ь н о й и в з р о с л о й и окончательно изучу все, что мне оставил а о в наследство мамочка, я вернусь. Вернусь, тщательно разберусь в том, кто прав, а кто виноват, и, может быть, даже попрошу у тебя прощения. Но не сегодня. И все-таки я рано обрадовалась. Наверное, в о м не было слишком много адреналина, потому что ранение дало знать о себе только минут через десять торопливого бега по запутанным катакомбам. Спина, когда дико п р о с т р е л ь н у л а в ребрах под правой лопаткой. Я сначала подумала, что защемило нерв, но стоило на мгновение остановиться, чтобы отдышаться и выпустить б е л т ы чтобы тщательно осмотреть спину, как я тут же зло зашипела, не сдерживаясь в выражениях: кусок арматуры, дерьмо, да какой кошмар размером с палец не меньше, и как я л а с т ы не склеила еще в б а л ь н о м зале, уму не постижимо. В итоге всерьез задумавшись вытаскивать ли штырь сейчас или сделать это в более безопасном месте, уже на много медленнее дошла до ключевого перекрестка, где оставила вчера рюкзак с одеждой и с удовольствием переоделась в намного более удобные и привычные вещи: джинсы, футболку, кеды. Предварительно все-таки выдернув арматуру и кое-как перебинтовав рану лоскутами, которые оторвала от нижней юбки платья. Жалко платьишко, эх, красивое было. Так, не конючем, время. Старательно утрамбовав украшения, штырь, остатки платья и туфли в рюкзак, так как оставлять после себя подобные улики было бы верхом глупости, тщательно осмотрела место своей стоянки и, подтерев несколько капель крови, вытекшие из раны, п р и в о з н е м о г а я брезгливость, вылезала пол бельтами. Нельзя оставлять после себя такое, нельзя. А теперь вперед. Прекрасно ч у я направление, не нуждаясь в свете, так как б е л тычу или даже самую малейшую неровность и предупреждали меня о каждом повороте, которые я старательно исследовала предыдущей ночью, так что в итоге часа через три торопливо путешествия на север я наконец подошла к узкому земляному лазу. И пройдя по нему еще метров пятнадцать, раздвинула ветви незнакомого кустарника и вышла наружу. А какое тут красивое звездное небо! Могла бы и побыстрее. Твою мать! з а о р а в исключительно от неожиданности з л о з а р ы ч а л о когда из соседних кустов вышел Матвей, при этом еще и осуждающий, грозя пальцем. Маму не трожь, поверь, она была д о б р о п о р я д о ч н о й женщиной. Какого хрена? А в чем дело? Подойдя ко мне как ни в чем не бывало, мужчина, как и я, одетый по походному, удивленно и явно н а и г р а н н о приподнял брови. Что ты тут делаешь? А в чем проблема? Вообще-то в моем контракте прописана твоя охрана. У тебя ко мне претензии? Дурак! Буркнув, жалела, что сняла венец и больше не могла прочесть его мысли. К сожалению, без венца сделать этого я не могла, как не пыталась. Сказывалось усталость и напряжение от долгого перехода, да и ранение тоже. А убивать этого засранца, как ни странно, было жалко. Но почему я такая неправильная, а? Как ты понял? Очень просто. Не став ломать комедию и дальше, мужчина махнул рукой, и мы неторопливо пошли сквозь кустарник, придерживаясь направления на север. Я наемник, не забывай. А ты все-таки плохая актриса. А может, это я тебя хорошо изучил? И вообще, не спать по ночам и шляться в одиночестве по потайным ходам. Дурной тон. Ладно, не пыхти. О чем со старшим графом договорились? Я умерла. О, да, упрямо поджав губы, прищурилась. Так что даже не думай вернуть меня назад. Даже и не думал. Поверь, вряд ли граф Антала обрадуется, когда по утру вместо моего трупа о б н а р у ж а т труп своего слуги. Ой, что? Удивлена? И еще скажи, что не знала. О чем? Я действительно была удивлена. д е д в е д ь обещал мне, что просто его запрет. Хотя кого я обманываю? Демоны никогда не ограничивались полумерами. Блин, прости. Да забудь. б е с п е ч н о отмахнувшись, словно ему действительно это было не важно, поинтересовался. План есть? Есть, но в моих планах нет тебя. Честно признавшись, действительно не понимала, зачем, зачем он ждал меня, зачем сейчас идет рядом. Правда, что ли? Тогда их придется пересмотреть. Хмыкнув на мой хмурый взгляд, демон пояснил: Аришк, ты может и умерла для них, но я-то знаю, что ты жива. Я вижу, что ты жива. И знаешь, что это значит? Что? Что до конца контракта я буду рядом. Черт! Обескураженно выдохнув, не могла уложить в голове его п р и з н а н и е Казалось бы, до ужаса логично, но, но зачем тебе это? Признай, что я умерла и все. Нет, ты все-таки ничего не понимаешь. С усмешкой покачав головой. Матвей некоторое время просто молча шел рядом, найдя едва уловимую звериную тропу и свернув на нее. Благо шла она в том же направлении, что и мы. Это кодекс чести, Арина. Я знаю, что ты ж и в а и для меня, это главное. Глупо, честно. Ну как хочешь. Наверное, я все-таки слишком привыкла полагаться на него и чувствовать его рядом. Так что с в ы к л а с ь с этой мыслью без особого неприятия. Наверное, с ним мне будет легче. Наверное. Путешествие по кустам завершилось довольно неожиданно. Вот они были невероятно густы, а вот они уже кончились, и мы буквально выпали на небольшую поляну, где нас ждали лошади. Ну не лошади, а эти как их? О, ханги, точно. Да ты, я смотрю, все предусмотрел. Я же наемник. Я помню. Раздраженно вздохнув на его самодовольство, но при этом внимательно отслеживая, как он умело отвязал животных и выбрав себе того, что выглядел помощнее, без труда запрыгнул в седло и уже с высоты посматривал на меня со снисхождением. Поджала губы. Позор. А вот и умею. Не так красиво и изящно, но умею. Сунув ногу в стреме и взлетев в седло, пару секунд устраивалась в нем максимально комфортно, а затем, взяв в руки поводья, тронула бока ханги пятками. Интересно, у них управление такое же, как у лошадей, или есть нюансы? Лицо попроще. Не будь занудой. Позволи в животному сделать пару шагов и встать рядом с хангом Матвея, натянула поводья. Куда? Путь держим? На запад. В н е д е л ю пути расположен крупный город, из которого мы сможем уйти меж мировым порталом. А куда? А разве ты еще не придумала? Я бы предпочла землю. Не советую. Если у них У всех них останутся подозрения по поводу твоей смерти, то землю обследуют в первую очередь. И что ты предлагаешь? Система Виарния, сектор Ж семнадцать. Почему именно она? Нет, я моментально вспомнила, что именно оттуда родом Перла, но причину выбора все-таки хотела услышать. А почему бы и нет? Поверь, на самом деле мне без разницы, лишь бы подальше отсюда. А система Виарни именно такова: шумна, магически сильна, многолюдна и далека. Витал мертв. Туда ему и дорога. А его маленькая девочка, прикрыв глаза, потому что больше не мог видеть результаты работы экспертов. прочитав их уже раз десять, а может и больше, граф Аркада не выглядел на свой возраст, разом постаревший, осунувшийся после нескольких суток без сна, пока разгребали завалы и искали виновных, потерявший смысл жизни. Раньше по глупому стечению обстоятельств, потеряв жену, он жил ради дочери, но теперь... И долго ты еще будешь стенати наводить на замок ментальную тоску, отец. а р к а д о уверен, что тот приложил к этому руку, но у него нет доказательств, лишь предположения, которых недостаточно для обвинения в слух, и уж тем более маловато для убийства и отмщения. Арина просто не могла сама открыть портал. банально не умела, это он знал точно. А уж если бы умела, то никогда бы не открыла его так бездарно, аккурат в центр звезды. Его девочка никогда не делала таких грубых ошибок, никогда. Да, ты прав. Отбросив документы в сторону, причем так небрежно, что они частично рассыпались по полу, мужчина резко встал. и неумолимым возмездием на секунду навис над собственным отцом всего на мгновение, а затем горько усмехнулся и отправился на выход из кабинета, где когда-то работал и мечтал о наследнике. Убить собственного отца? Нет, он не сможет. Аркада, продолжая в том же духе, уверен? ты вырастешь из последнего оставшегося в живых мальчишки достойную смену. А ты? Не собираясь оправдываться или подтверждать подозрения сына, старый граф не выглядел оскорбленным, скорее задумчивым. А я, пожалуй, отдохну. В последнее время что-то так потянуло на природу, поближе к земле и воде, к стихиям. К чему бы это? Дурак. Прошептав уже в одиночестве, граф а н т а л о позволил себе лишь мгновение на эмоции, и на его губах промелькнула горькая складка. э т а дрянь двадцать лет назад лишила его сына, но за это он уничтожил их о б е и х и ее, и ее выродка. Хорошая цена. Сбой в координатах портала. Никогда не думал, что такое возможно. э т а маленькая Шинсу не выглядела дурой. Да, вела себя так, но не выглядела. Попытка избежать убийства путем мнимого самоубийства. Хм. Почему бы и нет? Эти коварные твари вполне способны и на это. Но как бы узнать по точнее? Мразь, дегенерат, выродок! чувствуя себя настолько униженным, что просто не находил слов, герцог рвал и метал, распугав не только всю прислугу, но и родственников. сестра предпочла уехать в зимнюю резиденцию, лишь бы не сталкиваться с яростью брата, а отец и старший брат те вообще предпочли свалить в столицу, отбрехавшись срочными государственными делами. Лишь он один наводил ужас на замок, банально не находя себе места от злости. Ранение в плечо, едва не лишившее его руки, убийство невесты буквально у него под носом. Доплевать, да что она сдохла, но как она сдохла? Он должен был убить ее сам, сам. А теперь он посмешище для всей высшей знати. Клоун, ряу! Очередной пульсар сотряс тренировочный зал, а пробежавший неподалеку слуга поспешил удалиться от эпицентра ярости младшего г е р ц о к а как можно быстрее и дальше. Никогда подобные вспышки ярости хозяев не кончались для случайных свидетелей хорошо, так что лучше подальше, но живым. Очень сильно подальше.